Живой путь героя. Когда мы начинаем свой путь к стройности навсегда, нам обязательно надо что-то, что будет держать нас и освещать путь в самые страшные темные моменты. Иначе слишком велико действие страхов и сомнений. И оказавшись одной, во тьме, без сил, без внешней помощи и поддержки, немудрено подумать в очередной раз «я не могу, и все-таки это не для меня». Я прошла этот путь. И многие девушки под моим руководством прошли этот путь. И мы, находясь на другой стороне этой пропасти, хотели бы дать тебе несколько светящихся бриллиантов, которые ты смогла бы достать, находясь в темноте, и воодушевиться ими.